Глава 10. В четверг утром, в то время как Виллер расчесывал сиамцев, высказывая им при этом дневную дозу восхищения и лести, зазвонил телефон. «Слышал, что вы собираетесь написать книгу о Касабланке», сказал Джефф Лоул из Гринчман энд Хиллз. «Быстро разносятся слухи. Вчера вечером я виделся с Мэри Дакворт. Я звоню вот вам зачем. У нас в архиве имеются фотографии 1901 года». и внешний вид, и внутреннее убранство. Мы с радостью предоставим снимки вашей распоряжения. Есть даже фото квартиры на Пламба на 12-м. Квартира в мавританском стиле, с резными решетками, декоративным кафелем и железными воротцами. Фантастика! А обновленный интерьер в стиле арт-деко кто-нибудь фотографировал? Насколько я знаю, нет. Наша фирма, по крайней мере, не имела к этому отношения. Его следовало бы снять. «Есть кандидатура фотографа?» «Конечно». Он назвал какого-то типа «сорга бугры». «По буквам, если можно», – попросил Квиллер. «Сорг-бу-тра». «Сообщите ему, что вы заинтересованы». «Просто дайте мне его номер телефона». Я ведь пока не получил согласия графини. «Ну, а Мэри говорила еще о чем-нибудь? Например, об убийстве Ди Бессенджер?» «Нет». «Я видел ее мельком в фойе театра». «У меня есть теория, которую я хотел бы обсудить с вами при встрече. Я сегодня улетаю в Сан-Франциско, но как только вернусь, сразу же свяжусь с вами. Спасибо за обед во вторник, Квилл. Мне было приятно с вами познакомиться. Счастливого пути, Джефф». «Приятный человек», — вернувшись к расчесыванию, сообщил он котам. «Никогда не встречал дурных архитекторов». «Ик, ик, ик», — сказал Коко. «И что это означает?» — удивился Квиллер. «Снова телефон». На сей раз звонили из криминального отдела дневного прибоя. «Конечно, Мэт, новые идеи меня интересует, сказал Квиллер. «А что вы задумали?» «Ну, не знаю. Хеймс толковый полицейский, но насчет Коко он, по-моему, перебарщивает». «Да, я, конечно, признаю, что это потрясающий код, но...» «Хорошо, Мэтт, дайте я соображу, что к чему. Почему бы нам не пообедать?» «Да, в полдень в пресс-клубе». «Это был Мэт Фигамон», — объяснил он сиамцам. Собирается написать статью о тебе, Коко, в твоем даре сыщика. Ну что, нравится? Коко задрал кверху лапу и принялся вылизывать свои прелести. Хочешь сказать, чтобы он сильно на тебя не рассчитывал? Согласен. К чему нам лишняя популярность? Но все равно с ним пообедаю. Интересно, какая нас сегодня ждет погода? Включив приемник, Виллер узнал, что служащий юридической фирмы после увольнения вернулся в офис и пристрелил своего бывшего босса и заодно его секретаршу, что один из работников мэрии не оплатил более ста парковочных талонов, что погода ожидается холодной, туманной и, возможно, дождливой, и что в Пикокси некий охотник из своего арбалета свалил громадного оленя, а девочка получила приз за свое стеганное одеяло. Чтобы вызвать шок у завсегдатаев пресс-клуба, Квиллер надел фланелевую рубаху, охотничью куртку и австрийскую шляпу. Мэтт замысливо произнес. «Отрываетесь, я смотрю, Квилл!» Они сели за столик подальше от бара. «Если бы каждый раз, когда мы с Арчи Райкером здесь обедали, я получал десять центов, — сказал Квиллер, — я еще тогда жил бы без забот. Слышал, он был крутым, — проговорил Мэтт. Он ушел как раз перед самым моим поступлением на работу. Чем он сейчас занимается? Арчи, он редактор и издатель нашей газеты. Там, на севере. Называется «Всякая всячина». «А что делаете там вы?» О, «У меня занятий больше, чем когда я работал в Прибое. В маленьком городке одно прослушивание местных сплетен занимает тебя с утра и до вечера». Они заказали французский луковый суп, сэндвичи с ротбифом, а Квиллер попросил к ним хрен. Когда-то каждая официантка в фреск-клубе знала, что Квиллер любит ротбиф с хреном. Но деньки эти давно прошли. «Скажите». «Это портрет вашего кота висит в вестибюле?» – спросил Мэтт. «Да, это Куко. Он пожизненный член пресс-клуба, и у него имеется специальная пресс-карточка, подписанная начальником полиции». Хеймс утверждает, будто ваш кот обладает сенсорными способностями. «Этими способностями в какой-то степени обладают все кошки. Если вы возьмете в руку открывашку для консервов, они поймут, что вы собрались либо открыть банку кошачьих консервов, либо банку бобов в томате». Они могут спать в другом от вас комна... конце комнаты, но имейте в виду, стоит вам только подумать о лососине, как они тут, как тут. «Я, правда, должен признать», – добавил Кли... Квиллер с едва прикрытой гордостью, – «что Коко несколько превосходит в этом смысле всех остальных, виденных мною котов. Может быть, вы слышали об убийстве керамистки Поттер на речной дороге? Так вот, Коко распутал это преступление прежде, чем полиция даже о нем узнала». Было еще ограбление в Теплой Топе, затем стрельба на Вилла Веранда, а затем огромное количество смертей среди антикваров в Хламтауне. Коко успешно расследовал все эти случаи, причем делал это чисто по-кошачьи. Он просто нюхал, скребся, вытаскивал всякие вещички, которые впоследствии оказали, оказывались уликами преступлений. И все же я не хочу привлекать к нему внимание общественности. Слава может ударить ему в голову, И он посвятит свою жизнь расследованию преступлений. Кошки извращены и непредсказуемы, как жены. А вы женаты? Как-то раз был. И как долго? Достаточно для того, чтобы стать специалистом в этой области. «А я женился прошлым летом и думаю, что жить без этого нельзя», произнес молодой репортер. «Ну, я вас поздравляю». Принесли розбифы. И Эквилеру пришлось вторично напоминать о хрене. Потом он обратился к Мэту. «А где вы живете?» «В счастливом лесу». «Все молодые пары отдают дань счастливому лесу», подумал Квиллер. «Там они растят детей и беспокоятся о сорняках на лужайках». Сам же он, будучи в душе бродягой, предпочитал съемные квартиры или гостиницы. «А я остановился в пентхаусе Касабланки», сказал Квиллер. «Это вам о чем-нибудь говорит?» «Пару месяцев назад там убили арт -дилера. «Вы были на месте преступления?» «Нет», сказал полицейский репортер. Убийца оставил признание и покончил с собой. А в тот самый день случилась еще и авиакатастрофа. Поэтому в течение двух недель предпочтение отдавалось именно этой новости. «Вам что-нибудь известно об убийце?» «Художник по имени Рос Расмус. Специализировался на рисунках грибов. Вы представляете?» «Я думаю, он был полным шизиком. Намалевал признание на стене красной краской». «На какой стене?» – спросил Криля. «Не знаю. Не помню». «Была ли упомянута вообще какая-нибудь стена?» «Может быть, — подумал Квиллер, художник вернулся к себе в мастерскую, где хранил краски, и там написал признание?» «То есть в квартире 14 Б. Кистра Хедрак, возможно, что-нибудь об этом знает». «А были какие-нибудь версии о мотиве преступления?» — спросил он Мэтта. «Ну, они были, вы понимаете, любовниками. Об этом все знали. Женщине нравилось отыскивать молодых талантливых художников». Считалось, что она нашла Россу Расмусу заместителя, а он рехнулся от ревности. Вскрытие показало присутствие наркотиков в крови. Он был накачан ими до предела, когда совершал убийство. А орудие преступления? Оно, по-моему, так и не было установлено. Я вот почему спрашиваю. В пентхаусе развешено множество его картин. И на каждой грибы и нож. Нож японский, а на кухне есть точно такой же. какой нарисован на картинах». «Да?» — отозвался Мэт. «И в городе полно. У моей жены, например. Она любит ими шинковать». Они в молчании поедали свои сэндвичи. Причем Квиллер сожалел об отсутствии хрена, которого ему так и не дали. «Тело художника упало сверху на машину какого-то мужчины», сказал Квиллер спустя 2-3 минуты. «Его показания имеются в вашем репортаже. Не припомните, как его звали?» Нет, это было два месяца назад. В этот момент молодая дама, сапоги и юбка по последней моде, подошла к их столику, и Мэт представил ее, как Сашу Криспеншмид из «Утренней зыби. Квиллер поднялся и радушно, но лукаво сказал, что читал ее колонку и что она ему понравилась. «Спасибо!» — ответила она, разглядывая усы. «Я тоже о вас слышала. Не вы ли живете где-то на севере?» В городишке с таким смешным названием? Да, в Пикоксе. Население 3000 человек. А насчет забавного названия? У нас неподалеку есть Содас сити Чипмунг и Бр По буквам Бр. Выпейте с нами кофе или чего-нибудь покрепче. С удовольствием бы проговорила мисс Шмидт. Но мне необходимо вернуться в офис для очередного разносного совещания. А что вы делаете в городе? Хотелось одну зиму провести вдалеке, от трехметровых сугробов и ледяных торосов. «Он живет в этой развалине, в кособланке, сказал Мэт. «Неужели?» — удивилась она. «А я и сама когда-то там жила. Почему вы выбрали это жуткое место? Там разрешают держать кошек, а у меня два сямца». «Ну и как вам здание?» «Интересно, если вы мазохист». «И на каком этаже вы живете?» «На четырнадцатом». Лучше быть повыше, если не считать того, что оба лифта могут сломаться одновременно. Не на четырнадцатом или пару месяцев назад произошло убийство. Именно так мне и сказали. «Ой, знаете ли, мне бы хотелось еще поболтать. Может, мы как-нибудь пообедаем, пока вы здесь?» «С удовольствием!» — откликнулся Квиллер. Когда она отошла, он обратился к Мэту. «Привлекательная девушка. Замужем?» — репортер кивнул. «За одним из наших спорт обозревателей. «Давайте закажем десерт. А, сегодня дежурное блюдо – тыквенный пирог со взбитыми сливками. Интересно, каковы они на вкус и настоящие ли? Человек, живущий в миле от молочной фермы, быстро привыкает к хорошему». Официантка не смогла сказать, из настоящего ли коровьего молока сделаны сливки или нет. «Если вы этого не знаете, видимо, они не настоящие», – подытожил Квиллер. Тогда принесите яблочный пирог с сыром. Он хотя бы настоящий? Впрочем, уверен, что нет. Лучше давайте замороженный йогурт». После кофе и десерта они покинули пресс-клуб, и каждый пошел в свою сторону. Мэтт обратно в полицейское управление, а Квиллер на автобус, идущий до Касабланки. «Спасибо», — сказал на прощание репортер. «Мне было очень приятно с вами пообедать». Мне тоже отклик... откликнулся Квиллер. «И, кстати, не сделаете мне одолжение?» Проверьте, пожалуйста, ваши записи по делу Бессенджер. Посмотрите, чью машину разбили на стоянке. Хорошо? А потом позвоните мне. Вот мой номер. День едва перевалил за половину, а вокруг Асабланки царила тишина. Прежде чем подняться по выщербленным ступеням, Квиллер оглядел стоянку машин. Слива надежно покоилась в своем двадцать восьмом стойле. Но его интересовали машины, примостившиеся у самой стены здания. под номерами от 1 до 20, поскольку прямо над ними находилась терраса, с которой прыгнул Рос. Номера с 21 до 40 располагались на западной стороне стоянки. После наступления темноты оба ряда освещались недостаточно. На всю большую стоянку имелся только один прожектор. Квиллер не понял, почему, но его рука потянулась к усам. Его роскошные усы были интересны тем, что в минуты сомнения, опасности, подозрений они всегда посылали ему сигналы. Вот и сейчас он ощутил покалывание над верхней губой. Входя в здание, Квиллер потер усы костяшками пальцев. Поднявшись к себе наверх, он обнаружил под дверью еще один конверт и застонал, решив, что здесь снова побывала Изабелла. Но конверт был из плотной бумаги цвета слоновой кости, И его имя было выведено очень аккуратно. «Может, от Винни Уинкфуд?» – подумал он с надеждой. И надорвал конверт. Послание, написанное не шариковой, а чернильной ручкой, гласило. «Вы не могли бы оказать мне честь от ужинов у меня сегодня в семь?» Аделаида Пламп. В левом нижнем углу стояли монограмма и номер телефона. «В некотором замешательстве...» Квиллер позвонил, чтобы дать согласие. Ответил Ферди Бык. Хорошо, передам. Сейчас она отдыхает. На ужин будет куриный хаш. Вы любите куриный хаш? Не могу сказать, что это отличное блюдо, но по четвергам она всегда ест именно его. Фердинанд, каким бы ни было меню, передай, что мистер Квиллер с удовольствием принимает приглашение. Повесив трубку, он позвал сеанцев. «Да, ребятки, вам сегодня предстоит поужинать куда лучше, чем мне». «Эй, а куда вы подевались?» Куку -ку тихонько сидел в прихожей, наблюдая за дверьми, ведущими на террасу, и поджидал голубей, которые никогда на нее не садились. Юм-юм спала на водяном матраце. «Вообще она слишком много спит с самого своего приезда в Касабланку», — подумал Квиллер. Решив как следует подготовиться к встрече с графиней, он кинул в сумку несколько рубашек и носков, Впервые за все это время отправился в подвал, в прачечную. Пока Красный медленно опускал его вниз, Квиллер прочел следующие заметки на доске объявлений. «Хочу купить гитару. Квартира 2Ф. Котята бесплатно. Квартира 9В. Награда. Кто украл кассеты со стоянки машин? Обращаться к УПР». На четвертом этаже Красный со скрипом остановился, и в кабину полезла женщина с корзиной для белья. Узрев незнакомца с усами и сумкой, она стала была влезать обратно, но в самый последний момент передумала. глаза она ему не смотрела, поэтому Квиллер, пребывая в игривом настроении, решил попроказничать. Он принялся шумно и часто дышать, заставив бедняжку прижаться к самым дверям. Когда внизу лифт с грохотом распахнул двери, пассажирка пулей выскочила из кабины, а намеренно тяжелыми шагами затопал за ней. Прачечная оказалась огромной и унылой. С одной стороны зала находился ряд стиральных машин, а с другой ряд сушилок. Многие были отмечены надписями «Не работает». Осыпающиеся кирпичные стены не знали покраски лет шестьдесят. те времена, когда семейные прачные стирали, гладили и откатывали белье, веселенькие стены казались никому не нужными. Теперь же мрачное помещение оживляло настоящие галереи всяких запретов и предупреждений, аккуратно выписанных красными и зелеными фломастерами и щедро украшенных восклицательными знаками. Не курить! Радио громко не включать, не носиться, не беситься. Имейте уважение к другим. Канадские деньги не принимаются. Администрация не отвечает за пропавшее белье. Не выпускайте из вида свои вещи. Не пихайте слишком много. Белье крутилось, вертелось, сбивалось и сбивалось. Одна машина тяжело ухала. Видимо, кто-то все-таки напихал. Несколько человек терпеливо наблюдали за своими вещами. Бормочущий себе под нос старик, женщина с двумя маленькими детьми, говорящими на своем непонятном языке, другая женщина в домашнем платье и свитере, сверлящая взглядом уткнувшегося в книжку студента, который как раз и напихал в машину слишком много. Киллер принялся изучать предупреждение. «Машины портятся от большого количества мыла. Не кормите мышей. Женщины с детьми, не меняйте подгузники на машинах. Пользуйтесь туалетной комнатой». Несмотря на многолетние обращения со стиральными машинами, Квиллер принялся с садистским удовольствием расспрашивать свою спутницу по лифту, как ими пользоваться, пояснив загробным голосом, что живет он здесь недавно. Та, не глядя ему в глаза, быстро все объяснила и ретировалась с огромной скоростью. Квиллер не стал пихать слишком много, сунул монету и для дальнейшего вдохновения принялся читать напечатанные, без сомнения, миссис Статл, послание. «Будьте хорошими жильцами!» Вычищайте отстойники, не сгибайте сушилки, пить запрещено, отдыхать возбраняется. Это не место для развлечений. В туалете может находиться один человек, не больше, иначе он будет закрыт. Скамьи оказались жесткими, к тому же без спинок. К отдыху они не располагали. Но Квилер все же сел и вытащил кипу принесенных с собой газет. Он взялся их просматривать, как вдруг уголком глаза заметил в комнате что-то красное. Прачечную изобрел Руперт и теперь осматривал ее, выискивая нарушение. Филлер кивнул ему и спросил. — Руперт, можно задать вам вопрос? Почему на террасе нет голубей? Мои кошки любят за ними наблюдать. — Проклятые грязные птицы! — прокаркал сторож. — Дама, которая жила там до вас, любила их подкармливать, а жильцы, парковавшиеся внизу, подняли из этого настоящий вой. — Не дай бог, миссис т застанет вас за подкормкой. А с вас три шкуры спустит. Киллер продолжил чтение колонки Саши Криспеншмид шмидт в утренней зыби. Убогий пересказ, баек и сплетен. Когда в зал вошел очередной жилет с корзиной полной белья, Квиллер сделал промашку. Полюбопытствовал. Кто бы это мог быть? А оказалась Изабелла в засаленном домашнем халате. Она направилась прямо к нему. — Простите за вчерашнее, — извинилась Изабелла. «Без обид», — ответил он, возвращаясь к газете. Женщина загрузила автомат, и Киллер представил, что вот сейчас она скинет свой халат и бросит его следом за остальным бельем. Но она уселась рядом с ним на неудобную скамью, и халат по-прежнему был на ней. «Я так одинока», — начала Изабелла. «Вся в этом беда. У меня совсем нет друзей, за исключением бутылки с Ромом». «Бутылка может стать вашим самым страшным врагом, поверьте». Я сам когда-то был в вашем положении. У меня была прекрасная работа секретарши корпорации. И что случилось? Мой начальник погиб в авиакатастрофе. А другую работу вы разве не можете найти? Нет, не могу. Сердце мое разбито. 20 лет я находилась с ним рядом. Начала работать сразу. По окончании бизнес-колледжа. Он был для меня больше, чем босс. Мы ездили вместе в деловые поездки и много раз задерживались на работе допоздна. Там нам присылали ужин в кабинет. Как я была счастлива в то время. — Он что, был женат? — спросил Квиллер. Изабелла тяжело вздохнула. Я ходила по магазинам, покупала подарки его жене и детям. Когда он умер, все их жалели. А вот меня никто. Двадцать лет. У меня много красивой одежды. Я до сих пор храню вечернее платье, которое он мне купил. Теперь я надеваю их дома. Сажусь на кухне и пью ром. «А сегодня почему вы не пьете? Чек еще не пришел. Он вам что-нибудь оставил?» Она печально покачала головой. «Нет, это от моей семьи». «А где живут ваши родственники?» «В пригороде. У них в маге-свамп огромный дом. Но ведь вы еще не продали свой рояль». К нему приглядывается Винни Уингфуд, но она пока мест не решила, брать или нет. «Вы знакомы с Винни?» — Да, видел ее на стоянке, — сказал Квиллер. — Шикарная, правда? — Если бы у меня была ее внешность, я имела бы кучу друзей. Она, конечно же, моложе меня. Послушайте, может быть, вы купите рояль? — Боюсь, что нет. — А стиралка ваша? Остановилась, — указала Изабелла. Квиллер перенес одежду в сушилку и вернулся на скамью. — Вы поддерживаете отношения с семьей? — поинтересовался он. — Они со мной ничего не могут поделать. Я им похожа, как кость в горле. А у вас есть семья? Вся моя семья – пара кошек. Но мы втроем действительно как родственники. Может быть, вам тоже завести кошку? В доме их полно, но у меня никогда не было животных. Закончила она без всякого интереса. Когда живешь в одиночестве, кошки – самая подходящая компания. А они почти как люди. И Забыла отвернулась и стала рассматривать ногти, затем уставилась в потолок. «На девятом кто-то бесплатно раздает котят», — заметил Квиллер. «Если бы у меня был друг, пусть один, я бы пришла бы в норму», — не отвечая на его реплику, сказала она. «Перестала бы пить, не понимая, почему у меня его нет». «Могу пояснить», — проговорил он, понизив голос. «Я сам прошел через это пару лет назад». «Вы серьезно?» Несмотря на свое любопытство к тайнам других людей, Квиллер не любил обсуждать свою личную судьбу, но сейчас решил сделать исключение. «После удачной карьеры в журналистике я чуть было не загнулся от пьянства», — сообщил он. «Вы что, потеряли любимого человека?» — спросила Изабыла. И в ее налитых крови в глазах промелькнуло участие. Я скверно женился и страшно развелся. Принялся пить, как сумасшедший. И моя бывшая жена не выдержала. Две жизни оказались разрушенными. К разочарованию во всем примешались еще чувства вины, отвращение к самому себе и... и убийственная ненависть к тем, кто пытался лезть не свое дело, а именно к родственникам жены. Я растерял друзей и не смог удержаться в солидной газете. После нескольких неприятных инцидентов и другие газеты отказались принимать меня на работу. Чеки перестали поступать. И что же вы сделали? Потребовался несчастный случай, чтобы я понял, что нуждаюсь в помощи. Я жил тогда в Нью-Йорке как самый настоящий бомж. Я как-то раз надрался до такой степени, что свалился с платформы метро прямо на рельсы. Никогда не забуду вопли очевидцев и рев поезда, вылетевшего из тоннеля. Меня едва успели поднять. Поверьте, тут было чего протрезветь. Это и стало поворотным пунктом моей жизни. Кто-то посоветовал мне обратиться к психоаналитику, что я и сделал. А обратная дорога оказалась длинной и болезненной. Но я ее прошел и никогда больше не притрагиваюсь к спиртному. Такая вот история. Глаза Изабеллы наполнились слезами. «Не хотите поужинать сегодня со мной?» спросила она с Надеждой. «Я сварю спагетти». «Я очень вам благодарен», — ответил Квиллер. «Но сегодня у меня важная встреча. Причем важная настолько, — попробовал он пошутить, что приходится даже постирать носки и рубашку». Он обрадовался. увидев, что его сушилка перестала вращаться. Надев рубашки на плечики и попро... побросав носки в сумку, Квиллев выскочил из прачечной. Отперев дверь к квартиру, он услышал телефонный трезвон. Звонил Мэт. «Извините за задержку», — сказал он. «Я узнал имя и фамилию этого человека. Джек Ясбро». «По буквам, пожалуйста». «Ясбро». «Большое спасибо, Мэт. Всегда пожалуйста». Не теряя ни минуты, Квиллер спустился к окошку управляющей. «Миссис Статл, начал он, — «мне бы хотелось высказать вам свое восхищение. Вы совершенно замечательно руководите хозяйством этого дома. Вы прекрасно ориентируетесь в различных ситуациях и умело ведете дела совершенно разными по складу характера жильцами». «Спасибо», — проговорила она с сердечной улыбкой, которая была несколько смазана, немигающим пристальным взглядом. «Стараюсь изо всех сил, но не ожидала, что кто-нибудь оценит мои усилия». Даже прачечной плакаты сделаны со вкусом. Господи ты, боже мой, это как бальзам на сердце. А как дела на четырнадцатом? Все в порядке? Все превосходно. Потолок не течет. Батареи ведут себя пристойно. Закаты фантастические. Обидно, что это здание снесут. Вы не знаете, случайно, когда именно? Она пожала плечами. Мне никто ни о чем не докладывает. Живу настоящим днем и уповаю на Господа. А вы, случайно, не в курсе, где мистер Язбро паркует свою машину? «Секундочку. Я посмотрю в книге». Она полезла в растрепанный грозбух. Некоторое время назад он поменял парковку. Раньше он ставил машину к стене, но... «Но что?» — спросил Квиллер, не дождавшись окончания фразы. «Что-то рых рухнуло на, на крышу его машины, и он попросил поменять место стоянки». «А что, с крыши все время что-нибудь падает?» — спросил Квиллер с хитрецой. Миссис Таттл резко оторвала взгляд от грозбуха. «У нас постоянные проблемы с голубями», – пожаловалась она. «Не вздумайте их подкармливать». «А, вот, итак, мистер Ясбро, у него был номер 18, а теперь номер двадцать семь». И она захлопнула книгу. Она сказала «двадцать семь». «Благодарю, миссис Статтл, продолжайте заботиться о нас». Квиллер шмелем полетел к стоянке. Теперь понятно, кто спустил ему шины, когда он занял двадцать седьмой сектор. Сейчас там находился микроавтобус». а днем место было свободно. Значит, Язбра недавно вернулся с работы, в том случае, если микроавтобус принадлежит ему. Принимая во внимание путаницу, царившую на стоянке, в этом нельзя было быть уверенным до конца. Переписав номерной знак, он вернулся к миссис Татл, помахивая листком бумаги. «Прошу прощения за беспокойство. Скажите, это номер машины мистера Язбра? Она снова полезла в грозбух. «Да, номера совпали. Что-нибудь не так?» «Еще бы! Этот Язбра, эта змея, вчера вечером проколол шины моего авто, и я жажду объясниться с ним по этому поводу. Где он живет?» «4К. Надеюсь, мистер Квиллер никакого шума не будет. Может, Руперту сходить с вами?» «Нет, не стоит».